Инсу поглядел опасливо на дверь, сбавил голос наполовину и сказал: "Достаточно я натерпелся от свинов. Думаю бросить их, как только найду себе новую службу. Если бы ты мне оказала доверие, я смог бы добыть большие деньги и себе, и тебе. Каким образом? Я сорвал бы планы свинов. Если будем действовать быстро и сообща, Мы перехватим у них иностранную клиентуру и сорвём коварный клеевой демпинг. Он достал из портфеля пачку документов, разложил их передо мной на столе и продолжал своё душивление. Все проекты договоров находятся в моих руках. Если ты захочешь, их ещё не поздно переписать на фирму Карлсон. А риск? Не малейшей опасности. Всё произойдёт юридически безупречно. «Правда, мне после этого придется менять место службы, но, может быть, ты меня порекомендуешь?» Энсю Хьюепея вовсе не был книжником и фарисеем, который дрожит, боясь хоть в чем-либо признаться. Напротив, он откровенно сознавался в своих человеческих слабостях и маленьких пороках, сам говорил о своем озлоблении и жажде мести. Я согласилась сотрудничать с ним, скрипя сердце, но уже через три месяца поняла, что сделала действительно счастливый выбор. Представительство иностранного производства клея перешло ко мне, а Энсю Хюби стал юристом моей фирмы. Я неоднократно подвергала испытанию его надёжность и преданность, и результат всегда был положительным. Энсю был прирождённым чиновником и всё-таки не брал взяток. У него была страсть к самоуничижению, и поэтому он никогда не скрывал своей бедности и других несчастий. Его семейная жизнь трещала по всем швам. Жена была склонна к мотовству, дети распущены, а сам он испытывал необычайное влечение к алкоголю и азартным играм. Я жалела его и старалась направить на путь истинный. Он бывал очень счастлив, когда его жалели, и потому ко всем тем, кто относился к нему с сочувствием, Он проявлял огромную любовь, но мой муж его терпеть не мог, несмотря даже на то, что Энсио завоевал для нас все клиевые рынки и планировал новое наступление на свинов. Армас постепенно сделался глубоко религиозным по причине своего слабого здоровья и теперь следил за нашими деловыми мероприятиями как посторонний наблюдатель и строгий моралист. Он искренне верил, что всех людей можно разделить только на две категории: нравственных и без нравственных, а те, кто производит это разделение, само собой разумеется, люди нравственные.